Глава 17. Дина сидела на твердом диване в комнате Людмилы. Перед ней был низкий стол, на котором ничего. Ни вазочки, ни чашки, ни оставленного листка бумаги, ни нитки какой-нибудь или пылинки. Там, где живет человек, не может быть такой абсолютной пустоты. Это не чистота. Это жесточайшая стерильность. Так не убирают, так казнят следы. Людмила стояла у открытого балкона и курила. Стеклянную пепельницу держала в руке. Так чем обязана визиту? Наконец повернулась она к Дине лицом. Нормальное такое лицо, с аккуратными чертами. Подбородок только для женщины слишком мощный, волевой. Глаза темно-серые, спокойные, разумные и... Тут тоже, как со стерильностью квартиры, глаза спокойные до беспощадности. Нелегкий человек, разговор по душам точно не получится. Так не для того Дина и пришла, ей только нужно кое-что уточнить. Потом, возможно, все, и битва не на жизнь. Людмила... «Я давно должна была перед вами извиниться за то, что не позвала на похороны Вадима. Понимаете, это было все так. Следствие, экспертиза, потом разрешение похоронить. Была только наша редакция, я вообще ничего и не помню. Артем всем занимался. Это наш владелец канала. И ваш первый муж. Кто же этого не знает?» «А что про меня не вспомнили, так не переживайте. А вы вообще знали о моем существовании?» Дина ответила не сразу. «Именно вам мне объяснить это труднее всего. Дело не в пренебрежении или неприязни, что ли. Просто, я об этом сейчас постоянно думаю, у нас с Вадимом оказалось очень мало времени». Мы столько всего каждый день оставляли на завтра Это завтра казалось безразмерным Только сейчас я понимаю, как это мало Целый год У нас был год И уже два года его нет А я все еще не могу в это поверить Можно я не буду оправдываться? Да, я просто узнала перед свадьбой, что у Вадима был брак Он мне сказал... В наших общих документах два свидетельства расторжения, его и мое. Я знала только, что вас зовут Людмила Николаевна Арсеньева и адрес. Остались документы на приобретение Вадимом этой квартиры. Потом о том, что он ее переписал на вас. «Оправдываться?» — зло рассмеялась Людмила. «Вы уж избавьте, неинтересно. И потом у меня рабочее утро». Во вдовьих слезах мы с вами не сольемся. Торговка я, время — деньги, хозяйка — харчмы. А на похоронах я была. Розу принесла, почти черную удалось найти. Посмотрела на него в гробу, запомнила. Он не изменился. Потом Розу бросила в яму, на крышку, когда начали засыпать. И все. Закрыла тему. Что?» «Как вы сказали?» «Как слышали. Вадим, мой муж, серьезный и взрослый человек, стал рваться к вам, увидев на экране. Смешно, да? Стыдно кому-то рассказать. Я и не рассказывала, думала мой психоз, а он своего добился. И жили, выминовались, ни о ком не вспоминали год, целый год. А какая-то брошенная торговка... Целый год пила собственную кровь. То ли это вообще занятие дрянь, то ли кровь у меня ядовитая. Но мне не понравилось. Я поехала, посмотрела на него в гробу и закрыла тему. А кровь у меня, кажется, кончилась. Недавно сильно порезала палец на работе. Профессиональным, очень острым ножом. А крови не было. Чистая трещина. «Мы его помянули, Дина?» «Теперь давай быстро говори, что тебе нужно». «Ежу понятно, что тебя не жалость прошибла». «Да, не она», — тихо сказала Дина. «Раз кровью, тогда я буду обращаться на ты, Люда». «Да уж, почти родня, одним семенем мазаны. «Ох, ну и стиль у тебя». «На телевидение к бывшему мужу не возьмешь?» «Я так понимаю, ты входишь во вкус. А у меня тоже много дел. И всего один вопрос. Можно?» «Валяй!» Я ночью разбиралась с делами Вадима в его компьютере. У нас общий пароль. Он часто хранил документы, отправляя себе на почту. И никогда не удалял письма. Там их накопилось 33 тысячи за несколько лет. Еще до меня. «Деловая переписка, дружеская, несколько писем от тебя». «Да, возможно. Я не люблю звонить. Наверное, были дела». «Были. В день нашей свадьбы ты написала «Поздравляю с законным браком и с рождением дочери Виктории Вадимовны Арсеневой. «Его ответа я не нашла». «Видимо, он позвонил или приехал?» «Видимо, но не твое дело. И теперь ты уже не узнаешь, каково, а?» «Он был с тобой, а наши дела тебе не доверил, и ничего не поделаешь». «Как, однако, тебя разбирает Люда? Успокойся. Я не собираюсь убиваться по тому поводу, что у Вадима была кроме меня и другая жизнь». Есть множество причин, по которым Вадим мне об этом не сказал. Одна из них, он по-детски строил тогда сказочный замок нашего Союза. Это точно. О том, что в нем есть недоразвитость, я подумала, когда он влюбился в экран телевизора. И это было так непреодолимо, что я подловила его с беременностью. Хотела задержать, вернуть нормальную взрослую жизнь... Не вышла, а дочка родилась, аборт было поздно делать. Понимаю. Людмила, ты ему еще раз написала. Не помню, может быть. Не может такого быть, что не помнишь, потому что написала следующее. Помяни сегодня рабу Божию Викторию, дочь Вадима и Людмилы. «Твоя дочь умерла». Письмо пришло за несколько дней до убийства Вадима. В руке Людмилы треснула и рассыпалась стеклянная пепельница. Кровь в ее безумно сильных пальцах, оказывается, была. Она лилась на стерильный пол».